Глава 29. Антипатр становится невыносимым. Он едет в Рим с завещанием Ирода. Феррора оставляет брата, чтобы не быть вынужденным покинуть свою жену. Его смерть. Первое. Уничтожив таким образом виды сироты и устроив брачные союзы в своих личных интересах, антипатр думал, что благополучно достиг уже гавани. К врожденной его злости прибавилась теперь самоуверенность, которая сделала его еще более невыносимым. Не будучи в состоянии свалить с себя всеобщую ненависть, он успокаивал себя тем, что сделался для всех страшным. Даже Феррора, видевший в нем будущего царя, усердно его поддерживал. Но в это же время женщины при дворе сплотились вместе и вызвали новые распри. Во главе их партии стояла жена Феррора, к которой, кроме ее матери и сестры, примкнула также мать Антипатра. Она вела себя во дворце так высокомерно, что дерзнула даже раз оскорбить двух дочерей царя. Последнему она вследствие этого сделалась в высшей степени ненавистной. Но хотя царь ее сильно ненавидел, она, тем не менее, при помощи своих союзниц могла властвовать над другими. Соломея была единственная, которая нарушала их гармонию. Она донесла царю об их собраниях и внушила ему подозрение, что там злоумышляют против него. Как только те узнали об этом доносе и о негодовании царя, они прекратили открытые собрания и дружеские сношения между собою, а в присутствии царя притворялись даже враждебно настроенными друг против друга. В этой фальшивой игре участвовал также антипатер нанесший раз Ферроре публичное оскорбление. Зато они отныне стали устраивать тайные собрания и ночные пирушки, осознание что они находятся под надзором, только укрепило их солидарность. Но от Соломеи ничего не осталось скрытым, и она обо всем доносила Ироду. Второе. Тогда возгорелся его гнев, и прежде всего на жену Феррора, которую Соломея преимущественно очернила. Он созвал собрание родственников и друзей и, жалуясь перед ними на эту женщину, вспомнил, между прочим, ее оскорбительное обхождение с его дочерьми. Дальше, что она денежными подарками подстрекнула к сопротивлению фарисеев и колдовством отвратила от него сердце брата. В заключении своей речи он обратился к Ферроре и предложил ему на выбор – отречься или от своего брата, или от своей жены. Когда же Феррора заявил, что охотнее он расстанется со своей жизнью, чем с женой, Ирод, не зная, что делать, обратился к антипатру и приказал ему прекратить всякие сношения с женой Феррора с этим последним и со всеми его приближенными. Этот запрет антипатр не смел приступить открыто, но тайно он целые ночи проводил в их обществе. А так как его пугал надзор Соломея, то он посредством своих римских друзей затеял поездку в Рим. Последние написали, что следовало бы антипаторе через некоторое время командировать в качестве посла к императору. Ввиду этого Ирод немедленно снарядил его в путь с блестящей свитой и большой суммой денег, поручив ему представить императору его завещание, в котором царем назначил был антипатор, преемником же последнего Ирод, сын Мариамны, дочери первосвященника. Третье. Одновременно с ним ехал в Рим арбитянин Силай, не исполнивший приказов императора ввиду того, что антипатру поручено было возобновить против него то самое обвинение, которое еще раньше было возбуждено Николаем. Кроме вражды с Иродом, селай находился еще в не менее сильном разладе со своим же царем ареттой многих друзей которого, в том числе Суэма, могущественнейшего человека в Петре, он лишил жизни. Большими суммами он пытался залучить в свою пользу императорского домоправителя Фабата и надеялся найти в нем поддержку также против Ирода. Но последний предложил еще большую плату и отвлек от Силая Фабата, которому также поручил взыскать Силая, присужденную ему императором, сумму. Но Силая отказался от уплаты денег. Он шел еще дальше и жаловался на Фабата императору фабат доносил он не преследует интересов своего повелителя а служит только целяммэррода тогда фабат все еще состоя в высокой милостью у ирода до того озлобился что выдал тайный силая и открыл между прочим царю что тот подкупил одного из его телохранителей каринфа пусть только сказал он арестует его царь поверил этому доносу потому что коринф вырос во дворце и был араб по происхождению Он немедленно распорядился о задержании не одного только Каринфа, но и двух арабов, из коих один был другом Силая, а другой – предводителем одного из аравийских племен. Последние, будучи подвергнуты пыткам, сознались, что обещанием Каринфу большой суммы денег они уговорили его убить Ирода. Таким образом, и они после вторичного их допроса сирийским правителем сатурнином были отправлены в Рим. Четвертое. Ирод все еще продолжал настаивать на разлуке ферроры с его женой, ибо сколько бы он ни ненавидел ее, он все-таки не мог придумать другого средства, чем отмстить ей, пока, наконец, в порыве гнева, он прогнал из дворца их обоих. Феррора мирился с этой обидой, удалился в свою тетрархию, но поклялся при этом, что только смерть Ирода положит конец его изгнанию, а доколе тот будет жив, он никогда не возвратится назад. И он не пришел даже тогда, когда брат заболел, несмотря на то, что тот настойчиво звал его к себе и послал ему сказать, что он перед скоро ожидаемой смертью своей хочет оставить ему некоторые поручения. Сверх ожидания он опять выздоровел, но вслед затем заболел Феррора. Тогда Ирод показал себя более великодушным. Он приехал к нему и участливо за ним ухаживал. Но Феррора не перенес болезни и умер через несколько дней. Хотя Ирод-то любил брата до конца его дней, молва все-таки и эту смерть приписывала ему. Говорили, что он отравил его ядом. Его тело Ирод велел перевести в Иерусалим, предписал всему народу самый глубокий траур и устроил ему блестящие похороны. Так постигла смерть одного из убийц Александра и Аристабула.